Глава 17. Олег заглянул к Руслану поздно вечером, чтобы попрощаться. Детали своего плана он не раскрыл, сказав лишь, что согласовал его со Смотровым на следующий день он исчез с агарты. Руслан, как и было приказано, тренировался с подшёфными Смотрова. Программа включала общую физическую подготовку, рукопашный бой и работу с оружием, как огнестрельным, так и холодным. Руслан давно заметил, что для простых охранников ребята с матрова слишком хорошо подготовлены и дисциплинированы. Кто они? Солдаты? Может, спецназ? Ему приходилось учить приёмы борьбы, самбо, джиу-джитсу, кикбоксинга. Тут уж на нём отыгрывались тех, вон раньше пинал по рингу, словно мешки с опилками. Поэтому он старался освоить новые приёмы как можно быстрее. Такое рвение, совмещённое с его природной силой и выносливостью, вызывало уважение среди новых коллег. Через 4 недели он перестал быть мальчиком для битья и оказывал вполне успешное сопротивление. По 2 часов в неделю Петров занимался с ним теорией военного дела. Смотров сказал, что знание основ военной тактики в новых реалиях необходимо, поэтому все поселенцы Агарты будут заниматься военной подготовкой. Раз в неделю группа Петрова отправлялась на осмотр поляны и встречу с Олегом. Но тот так и не появился в условленном месте. Каждый раз разведчики докладывали о расширении зоны заражения. Деревья и трава на поляне осыпали струхой, словно их и не было никогда. Теперь она представляла собой тёмно-серое растущее пятно. Правы были Мичурин со Смотровым. Снова правы. Вот что представляют из себя эти тёмные пятна, которые они заметили на снимках со станции мёртвые зоны или язвы на теле нашей планеты. Весь июнь погода продолжала капризничать. Летний зной сменялся осенними холодами и наоборот. Один раз даже навалилось снега, он растаял в тот же день. Но было понятно, ядерная война и извержение Еллоустона не прошли для планеты бесследно. На восстановление биосферы уйдут десятилетия, если только человек или не мезида не добьют ее раньше. Людям нужно было искать способы борьбы с распространением заразы, но очевидно, что в этом пока не преуспел никто. Через время на погибшей поляне появилось еще одно новшество. В нескольких метрах от центра из земли, словно гигантский гриб, вздулась чёрная полусфера. Она выступала примерно на метр в высоту и в видимой части была метра полтора в диаметре. После инцидента с осуждённым, смотрев под страхом смертной казни, запретил приближаться к наростам на деревьях, как и к любым другим подозрительным объектам. Никто не знал, была ли эта угроза условной или реальной, но желающих проверить не нашлось. Разведчикам оставалось лишь наблюдать за новым образованием. За прошедшие 4 недели признаки заражения у Нужддината к ней проявились, поэтому ему разрешили выйти из изоляции и жить с остальными. Врейды его больше не отправляли. Маргарита время от времени, как бы не взначай, спрашивала у Руслана, не было ли весточки от Олега и каждый раз пыталась скрыть разочарование от отрицательным ответом. Саша, который теперь входил в совет вместо Олега, рассказывал Руслану, что она его расспрашивала. Что ж, её можно было понять. Волноваться начал даже Смотров. Второго человека ассистантом он так и не направил. Наступил июль. Вновь была очередь группы Хитрова выходить в рейд. Погода была хорошая, в лесу держалась приятная прохлада. Мертвую зону прошли как обычно, отсняли на камеру, зафиксировали распространение заразы по деревьям, обошли по периметру в поисках прочих изменений. После зоны отправились к месту встречи с Олегом на темном металле забора, которым была огорожена фром зона. Белым мелом была небрежно выведена короткая надпись 1900. Раньше здесь этого не было, протянул Фетров. Либо это Рожов, либо кто-то из другой группы над нами прикалывается. Не думаю, ответил ему Бойко. Смотров за такие шутки кастрировать может. Шеф в последнее время совсем чувство юмора потерял. Думаю, это Олег, почерк его, сказал Руслан. Что же нам теперь делать? Фетров о задаче насжжал губы. Шеф с меня за прошлый прокол сборица и чуть шкуру не снял, сказал, больше самодейственности от меня не потерпит. Можем вернуться на комплекс, доложить ему, если что, сюда к семи вечера тоже успеем. Так и поступим, подумав минуту, сказал Женя. Не будем терять время, пошли. Мама, мама, стой, мама, ну пожалуйста! Неожиданно прозвучал детский голос. Разведчики переглянулись и, не сговариваясь, отступили глубже в лес. Детские причитания не смолкали и становились громче. Наконец сквозь деревья начал маячить приближающийся женский силуэт. Позади женщины время от времени мелькал силуэт ребёнка. Женщина вошла в лес и двинулась прямиком к твоим разведчикам. "Этого ещё не хватало", прошептал Хитров, "рассредоточиться". Он очень тихо ушёл в сторону и встал за большим деревом. Бойко сместился в другую сторону и замер за густыми зарослями кустарника. Руслану с его габаритами было сложнее остальных, но он всё же умудрился практически бесшумно отойти назад и вбок и спрятаться в небольшом овражке, прикрытом стволом упавшего дерева. Из-под этого ствола Руслан и продолжил наблюдение. Через пару минут женщина прошла мимо кустарника, где затаился бойко, не обратив на него никакого внимания. На вид ей было лет 40, худая, светловолосая, измождённое лицо и не самая свежая одежда. За ней хвостом плёлся такой же худой и неухоженный мальчишка. Он попытался схватить мать за руку и потащить назад. Мама, Сонька дома совсем одна, нам нужно возвращаться. Мама, ну куда ты идёшь? Мальчик периодически срывался на плач. Женщина, не поворачивая головы, отмахнулась от ребёнка. Когда загадочная пара раскрылась из вида, рядом с Русланом материализовался Хитров. Мне нравится мне это, проворчал он. А как это не нравится мне? Сердце Руслана сжималось от жалобного плача ребенка. Куда она идет? Уж не к Зоне ли? Лицо Хитрова вытянулось. В это время рядом зашили стели и едва слышимые шаги. К ним присоединился Витя Бойко. Точно, выпалил Женя. Она же идет прямиком к Зоне. Значит, в ближайшее время и она и ребенок получат порцию черной жижи, тихо сказал Бойко. Если ее не остановить. Он пересекся взглядом с Русланом. В его глазах Руслан прочитал ту же тревогу, которую испытывал сам. Мы должны их остановить. И что дальше? Федоров не спорил, скорее сомневался. Что дальше? Эхом отозвался Руслан и тут же ответил на собственный вопрос. Забирать их с собой? В конце концов, женщина и ребёнок большим бременем для комплекса не станут. Прокормим, от нас не убудет. С другой стороны, она может сообщить нам полезные сведения о жизни в городе. Судя по их внешнему виду, живётся им не очень. Ага. Языка приведем, хмыкнул Женя. А если они заражены? Ребенок может быть и в норме, но баба явно настрём на себя ведет. Нам еще и медведя на базу не хватало привести. Посадим их в изолятор, а там видно будет. Не сдавался Руслан. Я предлагаю незаметно следовать за ними. И если наши догадки подтвердятся, и они действительно идут к зоне, то ближе к ней мы их примем и заберем с собой. В полголоса предложил Витя. Если нет, пусть идут своей дорогой. Мало ли у кого какие странности. Ладно, пошли, вздохнул Женя. Догадки подтвердились. Женщина двигалась прямиком к центру зоны. Когда до ближайших заражённых деревьев осталось метров 50, Женя дал команду её перехватить. Они перешли на бег и нагнали странную парочку за считанные секунды, стоять на месте рявкнул Петров. Мальчик подпрыгнул. Он резко обернулся и уставился на них широко раскрытыми глазами, полными страха и восхищения. Вид трёх крупных мужиков в современной экипировке и с настоящим оружием не мог не произвести впечатления. А вот со стороны женщины реакция отсутствовала вовсе. Она продолжила движение, как ни в чём не бывало. Петров сделал ещё одну попытку урезонить её, предупреждая, что впереди опасность, но безрезультатно. Затем он, быстро нацепив противогаз, в два прыжка оказался за спиной у женщины и схватил её за руку. В этот раз отмахнуться, как от ребёнка, женщине не удалось. Она недоуменно обернулась и несколько секунд смотрела на Хитрова. Я должна идти, слабо проговорила она, а затем все сильнее и увереннее. Я должна, мне нужно, она зовет меня. Она стала рывками вырываться из рук Хитрова, каждый рывок все резче и сильнее. Держи ее, заревел Женька, когда рука женщины выскользнула из его перчатки. Витя обхватил женщину за талию и мягко уложил на землю, придавив своим весом. Женщина издала нечленораздельные полувиск полурёв и попыталась освободиться, изгибаясь и судорожно дёргаясь. У каждого из разведчиков имелось при себе по паре заранее подготовленных петель из мягкой, но очень прочной ленты. Они носили их с собой на случай, если возникнет необходимость кого-то обездвижить. Это мог быть другой разведчик, подхвативший заражение, либо кто-то посторонний. Беснующаяся женщина вполне подходила под инструкции Смотрова. Поэтому Женя быстрыми ловкими движениями стянул одной петлей ее лодыжки, а другой кисти. Ведь овстол женщины, но та перевернулась на живот и попыталась ползти. Вот упертая, прогудел он сквозь противогаз и снова придавил ее к земле. Мальчик наблюдал за происходящим с разинутым утром. Как тебя зовут? Руслан постарался, чтобы его голос звучал максимально доброжелательно. Он сел возле ребенка и повернул его к себе. Ру-Руслан. Заейкайся от страха ответил мальчик. Надо же, меня тоже, улыбнулся Руслан и протянул мальчику руку. Будем знакомы. Мальчик недоумённо посмотрел на протянутую руку и спросил: "А вы кто?" "Мы добрые солдаты", ляпнул Руслан, убирая руку. "А вы кто? Мы в городе живём. А как вы здесь очутились? Что произошло с твоей мамой?" "Мы дома были. Мы опять домой переехали, когда тепло стало. Мама сказала, что нас отпустили по жителя там дома." А осенью опять нужно будет в храме жить. Мне там не нравится. Ага. А сюда вы зачем пришли? Расскажи, что произошло. Мама давно себя стала странно вести. Дядя Коля, сосед, заболел. Он в лес по грибы и ягоды ходил, их с нами делился всегда. А вчера он вернулся из леса какой-то странный. Мама к нему пошла вечером, а потом вернулась и сказала, что он умер. Мама плакала. А что случилось с дядей Колей? Не знаю. Мама сказала, заболел. Я хотел пойти, но она меня не пустила. А утром она встала и куда-то пошла. Я её только в окно увидел и побежал за ней. А где твой папа? Умер, мальчик смотрел в землю перед собой. Ты говорила какой-то Соне. Это кто? Сонька, сестра моя. Она дома одна совсем. Мальчик посмотрел на Руслана, молящим о помощи взглядом. Руслан повернулся к Хитрову, пытаясь сквозь спортивного газа рассмотреть его реакцию. Сколько тебе лет, Руслан? тихо спросил он. 8 1/2. А Соня 2, скоро 3 будет. Мы должны забрать ребёнка. Руслан снова повернулся к Хитрову. От мысли о том, что девчушка младше его Машки осталась совсем одна, у него защемило в груди. "За что мне это?" протянул Хитров, снимая противогаз и непрерывно ругаясь. "Где вы живёте?" "Дома. Ну, наш дом тут недалеко, возле шиномонтажа. Там раньше мой папа работал. Мальчик вновь поник. Много людей ещё живёт рядом, мягко спросил Руслан. Нет, раньше много жили, а сейчас на нашей улице только мы и дядя Коля жил. Ещё Пресняковы, но они на соседней улице. Соня там одна совсем, как бы не случилось чего. Можешь показать на карте, где вы живёте? Руслан достал телефон и вывел на экран оффлайн-карту. Смотров не только позаботился о том, чтобы такие карты были в телефоне каждого его подчиненного, Но и заставлял учить названия и расположение всех населённых пунктов и других географических объектов в окрестности. Да, вот наш дом. Это недалеко совсем. Руслан показал телефон Петрову. Тут сразу за промзоной возле дота. Я не могу пойти сам и оставить здесь Витю с Буйной. Женя почесал затылок. Но и тебя одного отпустить не могу. Вдруг вы встретите кого-то или тебя заметят. Мы будем очень осторожными. Правда, Руслан? просил Руслан у своего маленького тёзки. А что вы собираетесь делать? Мальчик переводил взгляд с одного взрослого на другого. И что с мамой? Я предлагаю, чтобы мы с тобой сейчас сходили к вам домой и забрали Соню, а потом мы вместе поедем в безопасное место. Там другие дети тоже есть. Мягко ответил Руслан. Даже целый детский комплекс. Вам с Соней там намного лучше будет, чем здесь. И еда там есть. И еда вдоволь. А вы точно не из банды Тарасова? Недоверчиво спросил мальчик: "Не знаю, кто такой Тарасов, но мы точно не из его банды. Расскажешь мне потом о Тарасове?" "Ладно, Тарасов это малыш", грубовато перебил мальчишка Женя. "Дядя уже сказал тебе, потом про него расскажешь. А сейчас, если не хочешь, чтобы с твоей сестрой что-то случилось, тебе нужно отвезти дядю к вам домой. Быстро и тихо, чтобы вас никто не заметил. Вокруг сегодня много плохих людей, и вам нельзя попадаться им на глаза, а то придётся стрелять". Женя похлопал рукой по автомату. А мы бы не хотели стрелять, поэтому отведи дядю Руслана домой, заберите Соню и возвращайтесь сюда как можно быстрее. Понял? Понял, уже идём. Мальчик немного насупился. Русик, одна нога здесь, другая там. Договорились. Женя напряжённо сжал зубы и сопел через нос. Договорились. Я буду смотреть в оба. Удачи. Идём, сказал Руслан ребёнку, и первым шагнул в нужном направлении. Дорога до дома Чёски заняла около часа. Руслан прошёл бы это расстояние быстрее, но приходилось делать скидку. Пробирались по возможности через лес. Лишь когда обходили промзону, пришлось выйти и двигаться по узкой открытой полосе между забором и дорогой. Дом находился на второй улице. К нему пришлось красться, пригибаясь, чтобы могучая фигура Руслана не маячила над заборами. А где все собаки? спросил Руслан. Он напряжённо ожидал, что вот-вот из одного из дворов залаяет собака и привлечёт к ним нежелательное внимание. "Сьели ещё зимой здесь", сказал мальчик, когда они подошли к невысокому деревянному забору с покосившейся калиткой. Дом был совсем небольшим, и по его внешнему виду можно было уверенно сказать, что семья мальчика не шиковала и до войны. "Соня, Сонечка", полушёпотом позвал тёзка, когда они вошли в дом. Из соседней комнаты раздался сдавленный плач. Мальчик сразу же кинулся туда. Руслан последовал за ним, озираясь по углам. Такой антисанитарии ему раньше видеть не приходилось. Углы пестрели паутиной, по стенам и подоконникам расползался грибок. Уся, батик, совсем маленькая девчушка сидела на старом диване и что есть сил прижимала к себе засаленную куклу. На её мутном личике хорошо виднелись две полоски от слёз. Где мама? Мама нас в лесу ждёт. Этот дядя нас к ней отведёт. сказал мальчик, крепко обнимая сестру. Привет, улыбнулся Руслан. Меня Руслан зовут, как твоего братика. Девочка спрятала от Руслана лицо за плечом своего брата. Идём? спросил мальчик. Да, но я хотел бы сначала посмотреть на дом дяди Коли. Это который? Это тот дом. Мальчик показал пальцем на соседний дом, который виднелся через грязное окно в западной стене дома. Я с вами. Нет, ты побудешь с сестрой. Не бросай её больше. Я боюсь оставаться один, прошептал мальчик. А представь, как страшно ей, и вы быстро моргнуть не успеете. Лучше собери пока вещи, которые хочешь взять с собой. Одежда не помешает, например, для вас обоих. Руслан выбрался из дома и перемахнул через забор на соседний участок. Надев противогаз и держа наготове пистолет, он медленно вошёл в дом. Вступал аккуратно, дыша через раз и стараясь издавать как можно меньше шума. тело он обнаружил во второй от входа комнате. Оно лежало на диване, повёрнутое на бок. Живот разворочен, на пол свисают потемневшие внутренности. Весь пол в радиусе метров 3 покрыт чёрной жижей. На противоположной стене видны потёки. Он будто взорвался изнутри. Хорошо, что я в противогазе. Вонь должно быть нестерпимая, подумал Руслан. Он положил пистолет в кобуру, и достал телефон, делая серию фотографий трупа и обстановки вокруг. Хоть червей видно не было, Руслану было не по себе в маленьком замкнутом пространстве с мёртвым изуродованным телом, и он поспешил убраться из этого места. Вернувшись в дом с детьми, он помог мальчику утрамбовать несколько вещей в его, судя по виду, школьный рюкзак, подхватил девчонку на руки и направился к выходу. Девочка не сопротивлялась, но всё время плакала и требовала маму. "Я несу тебя к маме, не переживай", уговаривал её Руслан, ему вторил брат-малыш. Только мама твоя заражена, в этом уже сомнений нет. Нелегко вам придётся, малыши, про себя добавил Руслан. Открыв входную дверь и сделав шаг наружу, Руслан дёрнулся от неожиданности так, будто его ударило током. Он чуть ли не нос в нос упёрся в стоящего на пороге мужика. В палые щёки, небритый, худой, голубые изумлённые глаза Это все, что успел рассмотреть Руслан перед тем, как его тело среагировало, и продолжая держать девочку в одной руке, другой будто саму нанесла удар. Лишь в последнюю долю секунды Руслан немного придержал плечо, чтобы ни на роком не убить незнакомца. Мужик, оторопевший не меньше Руслана, такого не ожидал и для защиты успел лишь слегка вскинуть руки. Кулак врезался ему прямо в подбородок, и он, не издав ни единого звука, отлетел назад и упал на спину, распластав руки крестом. Руслану даже стало жалко бедолаго. Хоть бы челюсть ему не сломал. Он судорожно осмотрелся по сторонам, не сопровождали ли незнакомца другие люди. Никого. Руслан обошёл его и поспешил к выходу со двора. "Это кто такой?" спросил он, глубоко вдыхая и пытаясь успокоиться. "Это дядя Юра Присняков. Они живут на соседней улице. Зачем вы его так?" "Я не специально. Ты же помнишь, наш командир говорил, что нас не должны видеть посторонние." Вот и получилось так, оправдывался Руслан. А он живой спросил мальчика, поворачиваясь: "Конечно, просто сознание потерял. С ним всё будет в порядке". Руслан на это искренне надеялся. По дороге к месту встречи Руслан больше никого не видел и очень надеялся, что его не видели тоже. Инцидент с незнакомцем был крайне неприятным, но Руслан рассчитывал, что городские его спишут на того самого Тарасова, о котором ранее говорил мальчик. Он попытался расспросить малыша по дороге, Но внятных ответов не добился. Какой-то местный бандит, который жил в городе, пока его не выбили отсюда сектанты. Из города он выехал, но продолжал доставлять неприятности время от времени, устраивая налёты. Мальчик говорил об этом со свойственным детям преувеличением и наивностью. Из его слов можно было сделать вывод, что истарасова сделали местного дьявола во плоти, от которого жителей города могут защитить только сектанты. Само добро с кулаками, так сказать, Что ж, концепция внешнего врага неплохо работала. Ребята ждали их на том же месте. Женщина к тому времени уже не рвалась к центру зоны, а просто безучастно лежала на зелено-буром ковре из свежей травы и прошлогодних листьев. Наверное, выбилася из сил. Увидев маму, дети рванули к ней. Маленький Руслан остановился в двух шагах и настороженно, но с надеждой смотрел на мать. Сонечка прижалась к маме и начала требовать ответного внимания. Бойко протянул руки, чтобы забрать ребёнка, но Руслан его остановил. Не надо, ты только хуже сделаешь. А вдруг она заразная? А ребёнок к ней всем телом лепнет, целует. Нам пора уже убираться отсюда. Дети слишком шумят. Да и если мы хотим вернуться к семье, то времени сидеть на месте больше нет, сказал Петров. Это тащить придётся, сама она не пойдёт. Да и как её в машину брать, ещё и с детьми. У нас-то хоть защита есть. Да, это может быть опасно. Руслан подошёл к ребятам поближе и периодически озираясь на детей, шёпотом рассказал об увиденном в соседнем доме. "Езжайте сейчас на базу, визите детей. Я побуду здесь с женщиной". "Нет", перебил Хитров. "Каким бы ни был риск, едем все вместе. Оставлять здесь тебя или кого-то другого будет ещё опаснее. Я удивлён, как городские ещё не узнали об этом месте. А может, уже и узнали? Если так, то они могут ходить сюда для наблюдений, как и мы, только им ближе". Если застанут здесь кого-то из нас, то под угрозой окажется весь комплекс. Ты уж извини, Руслан, Женя перешел на шепот. Но в этой ситуации я вынужден отдать предпочтение безопасности комплекса. Тогда я отдам свой противогаз. Нет, не отдашь. И это приказ, зашипел Женя. А они могут быть уже заражены. А ты нам еще нужен. Подумай о своей дочери, в конце концов. Руслан не нашел, что ответить, но теперь чувствовал себя законченным трусом. Рядом дети маленькие без защиты. Зато он в полном обмундировании.